Глава 8. День 5. Поселение Дыра 4 уровня. Убежище – 2 уровень. Чан – 1 уровень. Яма рабов – 1 уровень. Загонгончик – 3 штуки – 1 уровень. Хижина бесов – 1 уровень. Шатёр – 1 уровень. Кузня – 1 уровень. Источник – 1 уровень. Еда – 135 единиц. Мана хаоса – 71 единица. Мана крови – 63 единицы. Мана власти — семь единиц. Мана ужаса — двенадцать единиц. Утро я встретил не невыспавшийся и злой. Слава богу, что не голодный. Ночь выдалась беспокойной. Я то и дело просыпался от ощущения невидимого взгляда. Темное божество вороном кружило рядом. Казалось, до него можно было дотянуться рукой. Я чувствовал его внимание и мрачную волю. Зок в раздумьях осматривал мою скукожившуюся душонку, прикидывая, как можно использовать ее в своих тайных и наверняка не слишком благочестивых планах. Плюсом к навязчивому уроду шли переполненные улыбающимися крестьянами кошмары. Радостные детки, бестрепетно шагающие на верную смерть, стояли перед глазами. Ощущение, скажу я вам, просто пипец». Утро принесло некоторое облегчение. Солнце выжгло лоскуты мрака из сердца, а сбежавшиеся бобики принесли ощущение поддержки и любви. Первым делом я проведал вчерашнего героя. К сожалению, пёс не исцелился за ночь, как я надеялся, но выглядел значительно лучше. Был в сознании, сопел влажным носом, и горящий взор уже не был столь блеклым. Путешествие за грань лишило меня половины армии, а выхлоп оказался крайне сомнителен. Стоило задуматься о смысле дальнейшего посещения этого данжа. Впрочем, быть может, ступил, как всегда, я? Завалил бы сразу священника, не доводя дело до побоища, и все, миссия пройдена. Даже не хотелось об этом думать. Сколько народу осталось бы в живых? С другой стороны, все мы крепки с задним умом. Почесывая за ухом одного из бобиков хаоса, я с удивлением обнаружил на пальце кольцо — Тяжёлый, тускло поблёскивающий серебром перстень с инкрустированным сапфиром по-хозяйски расположился на среднем пальце левой руки. Никаких надписей при его виде не возникало, а значит, перстень не был связан с системой отбора. Уж не зога ли это подарочек? Пока я крутил его в руках, что-то неуловимое витало рядом. Будто пятно от лазерной указки. Оно перебегало со спины на ухо и обратно на спину. Пренеприятнейшее ощущение. «Есть!» Моя воля уцепила ускользающую хрень. И в тот же миг пальцы обожгло ледяным холодом. Дыхнуло морозом. Пространство треснуло. И оттуда полезло что-то здоровенное. Раскрыв рты и пасть, мы наблюдали, как на ран протискивается удивительная, отдаленно смахивающая на быка тварь. Её коричневая дерюжная шкура была осыпана инеем, словно тварь шагнула прямиком из морозилки холодильника Индезит. Глаза горели потусторонним огнем. А бритвенно острые рога, обвиняющие, целились прямо мне в рыло. Чудовищный бычок выглядел злобным забиякой, от взгляда которого хотелось забиться куда-нибудь под кровать. «Это что еще за хрень?» — вдруг спросил Горей от удивления выронивший трубку. Я оторопело перевел взгляд на старичка. То, что примитивный непись неожиданно заинтересовался еще чем-то кроме курева, само по себе было удивительным событием. «Понятия не имею!» — ответил я, смещаясь за на Актора и готовясь дать дёру. Стоящие на центральной площади дыры собачки оскалили зубы и вздыбили загривки, готовые порвать нежданного гостя на сникерсы. Было абсолютно непонятно, дружественно эта зверюга, или нас ожидает новая порция мясорубки. Чудовищный бычок помотал башкой и вновь обратил на меня пылающий холодным огнем взгляд. «Как тебе мой подарок, Славик?» Услышав знакомый голос, в голове я подпрыгнул на месте, едва не получив инфаркт. Я о нем не просил. Не волнуйся, ты все еще ничем мне не обязан. Ну да, знаем, слышали. Трудно говорить с тобой здесь. Назови его как-нибудь. Ты ему понравился. Захочешь его спрятать? По три кольцо. Захочешь вызвать? Не договорив, зог исчез. Но я и так понял, о чем он хотел сказать. По три кольцо». Я осторожно приблизился к бычку. И не растаял, и теперь жаркое солнце рано быстро испаряло влагу с его брони. «Как думаешь, тому, кто тебя подарил, можно верить?» — спросил я скотинку. Но ты, видимо, сочла вопрос риторическим. Внимание обладателя мягкого бретона обволакивало, норовя утянуть, утащить в только ему понятные дебри. Он назвался Богом. Правда ли это? А черт его знает. Мне слишком мало известно о местных раскладах. Ему что-то от меня нужно, но в данный момент я и в самом деле не видел от него проблем. Значит, пока позволяют обстоятельства, можно потянуть резину в надежде, что время расставит точки над «и». «Будешь э -э -э шариком». спросил я зверюгу решившись принять подарок зога бычок фыркнул будто говоря а почему бы и нет и мотнул башкой недвусмысленно приглашая прокатиться <плых> была не была. больше не раздумывая я взлетел на загривок и тут же чуть не грянул озим когда шарик привстав на задние ноги оглушительно заревел а затем резво взял в галоп Чтобы не свалиться, я вцепился в край броневого щитка и до боли сжал коленями ходящую ходуном спину. «Да, это, блин, не Харли Дэвидсон. Но довольно шустро. Почти так же бегаю я сам. Сделав круг почёта вокруг дыры, я сверзился со своего новообретенного скакуна и, почесав за ухом, отозвал. На этот раз обошлось без спецэффектов. Он просто испарился. Явление шарика немного улучшило настроение — Но еще больше его улучшило зрелище трех рабов, сидящих в закоулке между двумя загонами гончих и плетущих веревки из каких-то очищенных побегов. Очуметь. Побродив по поселению, я заметил еще несколько зримых свидетельств полезности Сидраха. Рабы плели веревки, раскалывали и тесали камни для получения скребков, каменных ножей и прочего скарба. Скоблили панцири каких-то мелких тварей. В общем... были заняты нормальной такой хозяйственной деятельностью. С престарелым самгаром надо было что-то решать. Какие-либо телодвижения в сторону его племени пока откладывались. Для этого нужна была настоящая армия, а не то, не пойми что, что сейчас у меня было. А значит, откладывались и обещанные ему власть бабы золота. Суровый воин, несомненно, обратил внимание на мощь моих монстров и то, с какой легкостью я пополняю их ряды. но по косвенным признакам было видно, что возюканье с рабами совсем не то, что он рассчитывал получить. Что ж, на такой случай у меня было припасено лекарство. — Сидрах! — позвал я Самгара, что пеньками группировал рабов в некое подобие колонны. Тот отвлекся от увлекательного занятия и, подойдя, коротко кивнул. В непроницаемых глазах была пустота. — Пойдём! — Мы прошли в приятную прохладу прохладоубежище. Я плюхнулся на матрас и жестом пригласил его присаживаться на подушке напротив себя. В шатре Самгар был впервые, но не похоже, что был особо впечатлен как его убранством, так и висящим в центре магическим маревом. «Я доволен тобой, Сидрах. Но доволен ли ты своей долей?» Самгар несколько мгновений смотрел прямо перед собой, а потом вдруг смущенно заёрзал. «Я вижу чудовищ, что выполняют любой твой каприз, господин. Я вижу магию, что подвластна тебе. Я вижу воинов, что выходят из грязи и пополняют твою армию. Я вижу дома, что возникают из ниоткуда по одному твоему велению. Ты столь велик, что я не знаю, зачем тебе я». Сказано это было довольно витиево, но вопрос был весьма нетривиален. «Ответить тебе честно?» Да, я могу вызывать монстров и творить чары по щелчку пальцев. Но ответь. У скольких из моих подчиненных есть мозги? Кто будет управлять моими полчищами, когда они размножатся? Вугар? А когда я доберусь до твоих соплеменников, кто будет с ними говорить? Кто их убедит, что мы не адские твари, что хотят их смерти, а наоборот, желают воздать самгарским воинам по заслугам и повести их к победам? Я, сделав паузу, смотрелся в обветренное лицо воина. Верит ли он мне, понимает ли? Ты нужен мне Седрах. Именно ты, знающий ране в десятеро больше, чем я. Служи мне, и я буду щедр. Вот, смотри. Я достал плоский запакованный предмет, развязал трепицу и продемонстрировал его самгару. Знаешь, что это? Он отрицательно покачал головой. В полутьме его лицо, покрытое трепещущими отблесками колышущегося марева, было похоже на лицо таинственного джина из сказок «Тысячи одной ночи». «Это символ моего доверия. Ты станешь одним из капитанов. Отныне мои монстры будут слушаться тебя, как меня. Я обещал, что ты будешь водить мои полки в бой, и я держу слово. Но... Я сделал паузу, чтобы Сидрах проникся моментом. «Но отныне дороги назад не будет. Выбор за тобой». «Разве он у меня есть?» — вдруг как-то устало спросил престарелый Самгар, а перед глазами неожиданно помимо моей воли заплясали слова. «Сидрах Идрхувим. Раб четвертого уровня». Несколько мгновений я смотрел в его глаза. Глаза старого воина, что не колеблясь, перерезал глотку своему соплеменнику за возможность получить только власти. Мне вдруг пришло в голову, что я до сих пор не знаю, кем он, собственно, являлся в своем племени. Уж не выпущу ли я сейчас недоброго джина из бутылки? Уж он-то точно не колебался бы, стоя на площади перед прихожанами треклятого бро. Что ж. «Вы желаете освободить раба четвертого уровня Сидраха и Дарховима?» «Да». Седрах и Дарховим исключены из вашей структуры». «Ты прав. Ты должен принять мое предложение как свободный человек. Или не принять. Я освобождаю тебя, Седрах. Ты можешь идти куда пожелаешь, и я не буду тебя преследовать». А вот это было сильно. Глаза Самгара расширились. Взгляд потерял свою непроницаемость. Этого он не ожидал. Я нехило рискую. Вдруг он решит отправиться домой, а я... А я сдержу слово. Это будет сложное решение. Он слишком много знает о раскладах в дыре, чтобы его так просто отпустить в освоясь. Блин, лучше бы мне не пришлось его принимать. Я согласен, господин. Просто сказал престарелый воин, прервав мои нелегкие думы. И у меня отлегло от сердца. Нравился мне этот старикан, чего уж там говорить. Желаете применить универсальную метку развития первого ранга? Да. Сидрах и Дархувим, воин второго уровня, присоединен к вашей структуре в статусе капитана. Есть. Метка рассыпалась в руках, а я чуть было не хлопнул в ладоши от радости, но вовремя спохватился. Негоже так демонстрировать чувства перед подчиненным. Сидрах же выглядел ошеломленным и удивленным. «Господин, а... я вижу буквы». «Что?» До сего момента я не думал, что Самгар вообще умеет читать. «Какие буквы?» — тупо переспросил я, хотя хрена ли тут спрашивать. «Выберите направление развития. Воин теней, следопыт хаоса, убийца в ночи». «Ема народ!» Кроме восторженного мата в голову почему-то больше ничего не лезло. «У меня перехватило дух отставшего вдруг видимым очередного кусочка пазла, трижды трахнутого отбора. Капитан может получить профессию!» «А что же Барбоса? Получил ли ее мой любимый песик? «Это часть награды, Сидрах», — пояснил я Самгару, стараясь не выдать своего возбуждения. «Отныне тебе будут подвластны силы моего мира». Ты волен выбрать специализацию, и более лежит твоя душа. Надеюсь, я не загрузил его специализацией. Держу парина что угодно, что, приняв один из путей развития, он получит и умение в нагрузку. И точно. Какое-то время сам Гар в задумчивости водил зрачками, как видно, перебирая предложенные варианты. А потом объявил мне. Я решил стать воином тени, господин. Мне было сказано, что... «Вы получили способность укрытия в тенях». «Пляха-муха!» — вновь не удержался я от внутреннего матерка. «Все круче и круче». «Теперь ты способен укрываться в тенях. Проверь эту способность ночью. Доволен ли ты, о мой капитан?» «Да, вождь!» — торжественно кивнул старикан. «Кажется, все прошло даже лучше, чем я надеялся». Я получил не только преданного капитана, но и крутого разведчика. На том мы порешили. Отпустив седраха, я вызвал Барбосу. Хотя мой верный друг и не умел разговаривать, благодаря мысленной связи он сразу понял, что я от него хочу, и, не дожидаясь приказов, вдруг оглушительно зарычал. «Клянусь кибастуса, меня чуть не сдуло в иное измерение!» Этот трык, кажется, выбил душу с насиженного места. Ноги превратились в суп, а руки сами собой начали подниматься в положение хэнде-хох. Эффект прошел лишь спустя две минуты. Мощная штука. В следующие пару дней я решил заняться планомерной зачисткой окружающих территорий и вложил в развитие армии практически всю доступную ману хаоса. Оставив Барбоссу в дыре за главного и отдав под командование Сидраха рабов, Я с отрядом в полтора десятка собачек рыскал по окрестностям, вваливая люлей всем попавшимся на пути монстрам. Жертвами охоты стали два роя дрелопеков, одинокий, похожий на огромную бронированную черепаху Блимп первого уровня, и аж три стаи хорохуфов, небольших, относительно неопасных хищников. Собачки их щелкали на раз-два, даже без моего участия. Честно говоря, пока что мана крови была не особо нужна. Но спорено что угодно, что в дальнейшем... Ее запас очень пригодится. Тем более, что уровень поселения качается именно за добытую ману и, возможно, за собранную еду. А охота на монстров сейчас была единственным способом получения маны, не считая самого поселения. Так что это был своеобразный кач. Из всей этой аревы дропом выпала лишь еще одна универсальная метка и некий «Камень Возрождения». Что с ним делать было абсолютно непонятно, но насчет этого я уже не парился. Отбор частенько подкидывал непонятные штуки, назначение которых становилось понятно лишь спустя какое-то время. Также я призвал еще восемь бесов-воителей в плюс к двум уже имеющимся. Блин, как же чертовски здорово они смотрелись в вороненой броне долбанного тыса. Из грозного вида несколько выбивались небольшие неказистые копья. Но это детали. «Наконец, я получил давно желаемую пехоту!» Разочаровывало только то, что для добычи очередной порции доспехов, по-видимому, придется опять идти за грань. В гробу я видал эти походы. В очередной раз, налетев на раскинувшего гачу укоренителя, вновь задумался об использовании этой уродины. Но ни новый обход поселения, ни попытка удалиться метров на 200, опять ничего не дали. Решение подсказал Сидрах. И оно оказалось таким простым, что мне оставалось лишь выматериться. «А где хорошее место?» — спросил он укоренителя после очередной набившей оскомину фразы про плохое место. И тут же этот урод куда-то поковылял. Сказать, что я был вне себя, ничего не сказать. Укоренитель топал, с трудом переставляя ноги с толпы, рядом шагал сидрах а я клял и клял себя последними словами за тупость. Вдруг громадина остановилась. Тот. Заложить рудник. О, Санта-Мария. На вид эта расщелина ничем не отличалась от тысяч других в округе. Тот же каменистый распадок с отвесными стенами. М -м -м. Да. Ну, нифига себе. Укоренитель вдруг протяжно свистнул и начал расти. Сухопарая фигура расширилась, словно накачавшись воздухом. вставшим бочкообразном брюхе что-то заклокотало, зашипело и зашкварчало. Миг И из его рук и ног брызнули отростки. Коричневые щупальца с неимоверной силищей вбурились в гранит, подняв тучу мелкой красной пыли. Все это сопровождалось оргазмического вида вздохами и охами. Мне в голову пришла мысль, уж не стали ли мы свидетелями сюрреалистического соития. Наконец пыль рассеялась, и нашему взору предстал довольный укоренитель. Он лежал на куче камней на дне расщелины, расположившись словно на диване. От вновь схуднувшего тела тянулись многочисленные, уходящие в гранит побеги щупальца. Внутри породы что-то клокотало и щелкало, а от стен расщелины время от времени отваливались аккуратные, словно вытесанные булыжники. Укоренитель лыбился шершавой мордой и казался весьма довольным жизнью. <уб> — Тебе что-то еще надо? — Нет, — коротко ответил он, продолжая свою работу. — Да... В тот час я заказал еще десяток рабов и отправил их таскать камни к дыре. От продуктивности такого процесса хотелось повеситься, но пока я не видел способа его ускорить. Ни тачку, ни примитивную волокушку сделать было решительно не Также было не совсем понятно, что с этим камнем делать. Влажные мечты рисовали мощные бастионы вокруг дыры, но это было где-то за гранью возможного. Наверное, где-нибудь на равнине должны быть выходы глины — которой можно скрепить камни. Но какова будет прочность подобного творения? В любом случае они пригодятся. Тем более, что существовал еще так и напрашивающийся вариант, что с ростом уровня поселения эти загадки разрешатся сами собой. На охрану рудника я оставил двух собачек. В целом, схема развития в отборе постепенно вырисовывалась. Оно, по сути, шло в трех направлениях. поиск новых видов маны и ресурсов, открытие которых дают новые ветки развития, прокачка уровня поселения, которое дает продвижение по этим веткам, и развитие непосредственно себя любимого. Особняком стояли грань, хождение за которую давало улучшение всего и вся, и квесты, что давали ускоренный кач, хотя, возможно, и что-то еще. Выводы на основании одного выполненного задания было делать еще рано. Пока что мне было известно пять видов маны. Хаоса моя базовая. Видимо, ее приносят только поселения и квесты. Тут все просто. Чем выше уровень поселения, тем больше маны. Интересно, что мое четвертого уровня уже третий дим подряд давал разное количество маны: 70, 76, 75. Видимо, шел какой-то рендом. С кровью тоже все понятно: мочишь врагов, получаешь ману крови. А вот дальше становилось интереснее. Мана власти давалась за подчинение существ, обращение в рабство или принятие под свою руку. И если считать, что случай с амгаром скорее исключение, чем правило, получается, что система отбора прямо-таки подталкивает к примерке роли рабовладельца. Иначе придется отказаться, например, от сторожевой башни. Стоимость строительства — 20 маны хаоса, 20 маны власти. Кого обращать? Пока что выбор в этом деле невелик. Из относительно разумных существ поблизости находятся только равнинные кобы. Сидрах не раз упоминал об этом странном племени, но мне еще пока не удалось узреть ни одного его представителя. И, наконец, мана ужаса. Ее добыча представлялась самой сложной. Видимо, для ее получения противника нужно не просто убить, а убить так, чтобы он пришел в ужас. К тому же, похоже, это срабатывает только с мыслящими существами. А, да, была еще мана Грани, но она не дает новых веток развития. Ее назначение — некая валюта для покупки бонусных вещей в данже. Уверен, что существуют и другие виды маны. Вот только как их добыть? С ресурсами было проще. Мне уже известно два — Еда и камень, и, несомненно, к ним прибавится дерево, железо и все такое подобное. Если дерево на этой равнине вряд ли найдется, то железо или металл определенно нужно поискать. Что касается стратегических целей, то я пока над ними особо не заморачивался. В уравнении слишком много неизвестных. Я все чаще бросал взгляд на горы, стеной протянувшиеся на севере. Выкаребанная безымянной демоницией карта ждала своего часа. Где-то там располагается таинственное место, где меня ожидает нечто важное. Там же на севере жилое племя самгаров, на которых я возлагал очень большие надежды. Но для всего этого необходима армия, а для ее создания нужна мана, а для маны нужно повышать уровень поселения, а для повышения уровня нужно мочить монстров. Тем и занимаюсь.